Глава одиннадцатая. Перекусив в первом попавшемся бистро, я поехала дальше, в фирму Тарпластмед, чтобы разузнать, не отлучался ли Лёва казинец с вечеринки. Честно говоря, я плохо представляла себе, с кем лучше поговорить на эту тему. все таки Лёва был родственником директора, а мои вопросы могли натолкнуть на определенные выводы. Впрочем, когда начинаешь планировать все до мелочей, Обдумываешь каждое слово, как правило, всё идёт наперекосяк. Жизнь порой преподносит такие сюрпризы. Вот не думала, не гадала. А встретилась сегодня с Громушкиной. И сразу выяснила, кто так рьяно пытается направить мое расследование по ложному пути. запорошен Роман Афанасьевич. Давний недруг Басманова. Подумать только. Меня, Татьяну Иванову, частного детектива с незапятнанной репутацией, Хотели сделать орудием в этих гнусных политических играх. Этого не будет никогда. В лепешку расшибусь, но выясню, кто убил Наталью Басманову. Я остановилась около тарпластмета и решительно открыла дверцу своей девятки. Колокольчик звонко оповестил о том, что я вошла в здание. Из-за выставочного образца металлической двери показался уже знакомый мне менеджер. Но завидев меня, он состроил недовольную мину и снова скрылся из вида. Рассматривая пластиковые окна, подвешенные в воздухе на тросах, я потихоньку приближалась к лестнице на второй этаж. «Туда вход воспрещен», — послышалось за моей спиной. Оглянувшись, я увидела испуганное лицо менеджера. Нетрудно было понять, что мой вчерашний визит не прошел бесследно. Кого-то он сильно озаботил, и впредь меня здесь видеть не хотели. Несколько секунд я решала, что же мне делать. Идти на пролом? или попытаться что-то выяснить у этого симпатичного молодого человека. Пожалуй, я бы выбрала второй вариант, но вряд ли менеджер выставочного зала мог ответить на мои вопросы. Тем более, что он работает в фирме недавно, и не всех сотрудников знает по именам. Поймет ли он, что меня интересует Лёва Казинец? Знает ли он, что творится наверху? Короче, я решила любыми путями подняться на второй этаж и поговорить с самим директором, если тот, конечно, окажется на месте. Сделав вид, что отказалась от своей затеи, я переключила свое внимание на самую дорогую из представленных здесь металлических дверей. Еще вчера ее заоблачная цена бросилась мне в глаза. Бдительность молодого человека вроде бы притупилась. Он принялся расхваливать молодой супружеской паре надежность замков двери среднего класса. Едва он повернулся ко мне спиной, как я тихонько попятилась назад и мышкой прошмыгнула на лестницу. «Я же вам сказал, туда нельзя!» — крикнула мне вдогонку. — Там служебные помещения. Немедленно спуститесь вниз. Похоже, ничего другого и не оставалось, потому что путь к кабинетам преградила грозная вахтерша. Не драться же с ней. — Опять ты, обманщица! Вот я сейчас милицию вызову! Бабулька пригрозила мне рукой. — Уходи отсюда подобру добру по-здорову. — А в чем, собственно, проблема? Что это вы так переполошились? — спросила я с усмешкой. — Как это, в чем проблема? Откуда нам известно, кто ты такая и что здесь вынюхиваешь?» Вахтерша настолько обнаглела, что толкнула меня в плечо. «Уходи». Двери в коридоре пооткрывались, из них выглянули несколько любопытных лиц. Я решила сыграть на публику. «Что значит вынюхиваю?» «Выбирайте, пожалуйста, выражение. Я занимаюсь расследованием убийства вашей сотрудницы и чувствую, что это кого-то здесь напрягает. Вы хотели милицию вызвать? У меня тоже появилось такое желание». «Пригласить сюда следователя». «Пропустите ее», — сказал какой-то мужчина небольшого роста и тут же скрылся за дверью. «Иди, раз сам Турилкин тебя зовет», — сквозь зубы процедила вахтерша и отошла в сторону. Неприятности теперь из-за тебя не оберешься, шалава». Последнее замечание было сказано так тихо, что никто, кроме меня, его не услышал, поэтому я не стала заострять на нем внимание. Любопытные взоры сотрудников провожали меня до тех пор, пока я не скрылась за дверью. Я зашла в небольшой кабинет, расположенный по соседству с тем, в котором разговаривала вчера с Костиковой. Директор уже сидел за столом и сделал мне приглашающий жест рукой, указывая на стул. Я почему-то так и представляла себе человека, обладающего редким нынче именем Глеб. Русоволосый, с бледным в разгар летнего сезона лицом. в узких очках без оправы, сидящих на остром носу с маленькими усами-щеточкой над тонкими губами, а также с длинными костлявыми руками, болтающимися из-под широких коротких рукавов клетчатой рубашки. «У нас ремонт, но в тесноте, как говорится, не в обиде», — вполне благодушно сказал Глеб Романович. «Так кто же вы на самом деле?» «Частный детектив», — ответила я, глядя в открытое окно. Турилкин перехватил мой взгляд и тут же закрыл его. вероятно, решив, что на меня дует. На улице действительно поднялся ветер, но такая забота о моем здоровье была излишней. «А зачем главному бухгалтеру, Тамаре Ивановне, прокурором представлялись?» — спросил Глеб Романович, поправляя на носу очки. «Буду с вами откровенной. Я сделала самую обаятельную улыбку, на которую только была способна. Люди недолюбливают частных детективов. А с работниками прокуратуры хочешь не хочешь, надо разговаривать». «Ну вот, видите, — покачал головой Турилкин, — обманываете, а потом обижаетесь, что вас не пускают. Знаете, мы все очень огорчены. Да, мы скорбим из-за смерти Натальи Владимировны. Она была таким светлым человеком, красивая, добрая и, ко всему прочему, очень грамотный бухгалтер. Она совмещала в себе все самые лучшие качества. Это большое горе. Такая молодая, ей бы еще жить, дожить, детей нарожать. И ведь надо же, что творится на наших улицах. Просто какой-то беспредел. Средь бела дня, в центре города. Вечер уже был, уточнила я. Да-да, конечно, вечер. Тут же исправился Турилкин. Но ведь не темно же еще было. Лето на дворе. Глеб Романович, а вы случайно не знаете, почему Басманова так рано ушла с вечеринки? Нет, директор развел руками. Хотя болтают, что у нее муж ревнивый. Наверное, в этом все дело. «А вы с ним случайно не знакомы?» «А почему вас это интересует?» Моментально помрачнел Турилкин. «Разве это имеет какое-то отношение к расследованию?» «Просто интересно, почему он не пришел на банкет вместе с Натальей?» «Это вы уж сами у Басманова спросите. Нанял-то вас, наверное, Андрей Георгиевич?» «Так?» «Так». Я вдруг почувствовала, что мне совершенно не о чем разговаривать с директором Тарпласмета. «Не могла же я у него спрашивать насчет родственника?» Не пропадал ли Лёва случайно на полчасика-час во время корпоративной вечеринки? Знаете, Глеб Романович, если у вас нет никаких собственных соображений по поводу этой трагедии, то я не буду вас больше отвлекать от работы. У меня нет. Думаю, что у других тоже нет. Турилкин сделал акцент на последнем слове, давая понять, что мне здесь делать нечего. До свидания. Я поднялась со стула. Всего хорошего. «Найдете убийцу, мы все придем на суд, чтобы посмотреть в глаза этому мерзавцу», сказал напоследок директор и уткнулся глазами в бумаге. «Лицемер. Не удивлюсь, если он своего психического родственничка выгораживает, будучи уверенным, что мне не докопаться до истины», подумала я, посмотрев на дальнюю лестницу, по которой вчера спускалась на склад. Теперь проход туда был загорожен стремянкой. «Выход здесь», сурово сказала вахтерша и указала рукой на кованую лестницу. рядом с которой размещался ее стол. На улице около крыльца курила молодая женщина, которую я мельком видела в коридоре, когда вахтерша подняла крик. «Это вы частный детектив?» Женщина сразу же обратилась ко мне. «Да, вы кто?» «Тахташ, Оксана Валерьевна, инспектор отдела кадров. Правда, я сейчас на больничном, но меня попросили сегодня выйти, кое-какие бумаги оформить. У нас ведь тут одно несчастье за другим. А что еще случилось?» Веленкин умер, заместитель директора. Но вы не подумайте, это не криминал. Он сердечником был, второй инфаркт. Почему-то хорошие люди уходят раньше плохих. Философски заметила кадровичка и затушила сигарету. Вы хотите мне что-то рассказать? Кстати, меня зовут Татьяна, представилась я. В общем-то, ничего особенного в поведении Натальи я не заметила. Но она была моей подругой, и я хотела бы хоть как-то помочь следствию. Я слышала, что вы здесь были вчера. И Турилкину это не понравилось. Наш директор — человек властолюбивый. А это правда, что кладовщик Лева Казинец — его родственник. Да, племянник. Конечно, мы не имели права его на такую работу брать. У него ведь инвалидность. Но Глеб Романович специально его на склад пристроил, чтобы воровства не было. От него, как от кладовщика, толку мало, зато все у него на виду. Лёва такой дотошный, во все дыры лезет, а потом Турилкину всех закладывает. Неужели Михаил Петрович один со всем складом справляется? Почему один? Есть еще кладовщики. Один сейчас в отпуске, а второго недавно уволили. Язык распускал. Турилки накритиковал. А почему вы так складом интересуетесь? Не складом, а именно Левой. Говорят, он в Наталью влюблен был. Это так? Что-то вроде того. Только, по-моему, никакая то не любовь, а плод его больного воображения. А как себя казинец вел на вечеринке? Как клоун. Поясничал, артистам вызвался помогать, фокусы показывал, танцевал. Ну и, конечно, ел и пил, как все. Водка, надо сказать, рекой лилась. А почему Наталья рано ушла? В том-то все и дело, что она исчезла таинственным образом. Как это? А так? Я не заметила, как она испарилась. Исчезла, и все. Просто чудеса. Может быть, она просто решила уйти, не попрощавшись, по-английски, и никаких чудес в этом нет? Это на Наташу не похоже. Наверное, просто ее проглядела. У Наташи кончились сигареты. Она пошла наверх, чтобы взять в своем столе запасную пачку. Знаете, она ведь бросить это дело хотела, но никак не могла. Оксана достала из сумки розовую пачку «Лусия». Вынула сигарету с таким же розовым фильтром прямо в тон ее помады. А вторую предложила мне. Мы закурили. Муж посоветовал ей перейти на безникотиновые. Он сам так отвыкал от курения. Вот и Наташа взяла с него пример. Короче, она поднялась на второй этаж, и больше я ее не видела. Наверное, ушла, когда я была в туалете. Узнав о желании Басмановой бросить курить, я поняла, что вопрос о наркотиках неуместен. Алёва Лева-казинец не пропадал хотя бы на полчаса? Нет, он все время был на виду. А вы его подозреваете? По-моему, он тут совсем ни при чем. Ой, Татьяна, извините. Вот Стелла Юрьевна идет ко мне, вдова нашего замдиректора. Собственно, мне вам больше нечего сказать. «Я пойду». На всякий случай мы обменялись с Оксаной координатами. Признаюсь, я поехала домой в удрученном состоянии. Все мои версии рассыпались одна за другой, а в голове, как это ни странно, не было ни одной свежей идеи. Оставалась слабая надежда на распечатку телефонных звонков, которую принес Попозян, и которую я так и не успела толком изучить.